Четыре часа оказались шестью. Уже незадолго до цели у Батари захромала лошадь, он спешился и повел ее в поводу. Животное спотыкалось и трясло головой. Карделия тоже пошла пешком, чтобы дать отдых натертым икрам, согреться и не заснуть в леденящей темноте. Грегор задремал и, свалившись, разревелся, за маму, но потом снова заснул, когда Кли усадил его перед собой и обнял покрепче. Последний подъем окончательно измотал корделию. Дыхания не хватало, сердце бешено колотилось, хоть она и висла на стремени розы, чтобы было легче идти. Лошади двигались точно артритные старухи, спотыкаясь и ковыляя. Лишь врожденное стадное чувство заставляло их держаться за выносливой пегой лошадкой Кли. Подъем внезапно перешел в резкий спуск. Они перевалили через кряж и спускались в широкую долину. Лес, перемежаемый участками горного луга, сделался реже и неровнее. Наконец-то пространство раздвинулось в стороны вокруг Корделии с истинно горным размахом. Здесь были пятна темноты, безбрежные, как морской залив, и огромные скалы, молчаливые, словно вечность. Когда Корделия подняла лицо к небу, на него опустились и растаяли три снежинки. На опушке какой-то рощи Клей остановился. «Приехали, ребята!» Корделия в каком-то полусне занесла Грегора в крошечную хижину, на ощупь нашла путь к кровати и уложила мальчика. Когда она укрывала его одеялом, он захныкал во сне. Карделия стояла возле кровати столбом, пошатываясь, совершенно отупев, пока в последнем проблеске сознания не сообразила скинуть с ног тапочки и забраться в постель. Ноги у малыша были холодные, как у трупа в криокамере. Она прижимала его ступни к своему телу, согревая, и постепенно он перестал дрожать и крепко уснул. Карделия смутно осознала, что кто-то, Кли, Батари, разжигает огонь в очаге. «Бедняга Батари, он не спит так же давно, как и она сама». В каком-то армейском смысле он ее подчиненный, значит, она должна проследить, чтобы он был сыт, чтобы у него не были стерты ноги, чтобы он выспался. Должна, должна. Карделия проснулась внезапно и лишь затем поняла, что вспугнул ее от оснагрегор. Грегор. Он сидел на постели рядом и тер глаза, не понимая, где он. Сквозь пару грязных окошек по обе стороны деревянной двери лился свет. В этой лачуге или хижине, две стены были из уложенных одно на другое цельных бревен, была всего одна комната. Напротив был из серого камня, и на нем, на решетке над раскаленными углями, стоял чайник и котелок под крышкой. Корделия напомнила себе, что на этой планете дерево означает бедность, а не богатство. Вчера они миновали, по меньшей мере, 10 миллионов деревьев. Корделия села, охнув от боли в мышцах, и вытянула ноги. Кровать представляла собой натянутую на раму веревочную сетку, поверх которой был брошен набитый солом и матрац и пуховая перина. В этом гнездышке им с Грегором было по крайней мере тепло. В комнате пахло пылью, к которой примешивался приятный запах древесного дыма. На крыльце раздалось бухание тяжелых сапог, и Корделия в приступе внезапной паники стиснула ладошку Грегора. Она не может бежать, а это черная чугунная кочерга — неравное оружие против парализатора или нейробластера. Но это оказался всего лишь Батари. Вместе с ним в дверь ворвался свежий воздух с улицы. Грубо покроя бурую куртку, он должно быть позаимствовал у Кли, судя по тому, как торчали из рукавов его костлявые запястья. Он легко сойдет за горца, если только будет помалкивать. Выговор у него городской. Батарий кивнул. «Меледи! Сир!» Опустившись на колени у очага, он заглянул под крышку котелка и проверил, насколько горяч чайник, проведя в нескольких сантиметрах над ним сложенной лодочкой здоровенной ладонью. «Есть каша и сироп», — сказал он. «Кипяток, травяной чай» сухофрукты, а масла нет. Что слышно? Корделия потерла лицо, просыпаясь, и спустила ноги с кровати, намереваясь совершить набег на упомянутый травяной чай. Ничего особенного. Майор дал своей лошади передохнуть и выехал до рассвета, чтобы уложиться в расписание. С тех пор все тихо. — А вы хоть поспали? — Пару часов, наверное. — С чаем пришлось повременить. Прежде Карделии нужно было отвезти императора вниз по склону, где укли была уборная. Грегор наморщил нос и с опаской посмотрел на сиденье, рассчитанное на взрослых. Возле крыльца нашелся помятый металлический тазик, Карделия присмотрела, чтобы Грегор вымыл над ним руки и лицо. Когда Корделия умылась и вытерла лицо, глаза у нее прояснились, и она увидела, какой потрясающий вид открывается с крыльца. Под ними расстилалась половина фаркосигановского округа. Бурые предгорья, а ниже — зеленые и желтые пятна возделанных земель. «Наше озеро вон там?» — спросила Корделия, показав на серебристый отблеск возле дальних холмов, почти на пределе видимости. «Кажется, да», — согласился Батарий, щурясь. «Так далеко, если добираться в торопях и пешком, и так пугающе близко, если лететь на флаере. Что ж, по крайней мере, отсюда видно, кто приближается». Горячая каша с сиропом, поданная на выщербленной белой тарелке, оказалась восхитительной на вкус. Карделия с жадностью принялась хлебать травяной чай, только сейчас сообразив, что обезвоживание организма достигло опасных пределов. Она попыталась уговорить попить и Грегора, но вяжущий привкус чая тому не понравился. Батари готов был сгореть со стыда из-за того, что не в силах извлечь молоко прямо из воздуха по прямому приказу своего императора. Карделия вышла из положения, подсвастив чай сиропом. В таком виде Грегор на него согласился. К тому времени, как они доели, вымыли немногочисленные приборы и тарелки и выплеснули грязную воду через перила, осеннее солнце уже достаточно прогрело крыльцо, чтобы на нем можно было сидеть. — Почему бы вам не пойти в постель, сержант? — Я посторожу. Э — Клин -э -э. Кли не намекнул, что нам делать, если без него к нам на голову свалятся незваные гости. Похоже, дальше нам бежать некуда? — Не совсем так, миледи. Здесь есть пещеры, вон за той рощицей. Старое убежище партизан. Клей водил меня туда ночью показать вход. Корделия вздохнула. Что ж, поспите, сержант, вы нам понадобитесь позже. Корделия поставила деревянный стул на солнышке и уселась отдохнуть, но отдыхала лишь тело, а не разум. Она все время напрягала глаза и слух, ожидая отдаленного воя мотора флайера или тяжелого аэрокара. Она соорудила Грегору самодельную обувку из тряпок, и тот принялся бродить вокруг, все разглядывая и изучая. Вместе они сходили под навес навестить лошадей. Конь сержанта все еще хромал, а Роза старалась не шевелиться, но у них было сено и вода из ручейка, протекавшего у края загона. Вторая лошадь Кли, поджарая и ухоженная гнедая, спокойно стерпела вторжение новичков и лишь слегка прихватывала Розу зубами, когда та посягала на ее край стажка. Когда солнце миновало зенит, карделия с Грегором уселись на крыльце, теперь уже окончательно теплым. В пустой долине было тихо, только ветерок шумел в ветвях, да храб Батари доносил саж сквозь стены хижины. Решив, что они окончательно успокоились и обстановка располагает, Корделия наконец осмелилась расспросить Грегора, единственного очевидца, о столичных событиях. Ничего особо полезного она не узнала. Пятилетний Грегор видел многое, но не понимал смысла и причин. Корделия с сожалением призналась себе, что у нее, взрослой и супруги регента, та же проблема. «Пришли солдаты», Полковник сказал нам с мамой, чтобы мы шли с ним. Вошел один из наших оруженосцев. Полковник в него выстрелил. Из парализатора или из нейробластера? Нейробластер. Голубой огонь. Он упал. А нас повели в мраморный дворик. Там были аэрокары. А потом прибежал капитан Негри и с ним его солдаты. Какой-то солдат меня схватил, и мама схватила, и у меня сандалик не выдержал. Остался у мамы в руках. Надо было мне получше застегнуть его утром. «Тогда капитан Негри выстрелил в солдата, который меня держал, а другие солдаты стали стрелять в капитана Негри». «Из плазматронов? Вот когда его так сильно обожгло?» — спросила Корделия. Она постаралась, чтобы ее голос звучал совершенно спокойно. Грегор молча кивнул. «А потом солдаты схватили маму. Другие, не те, что с Негри. Капитан Негри схватил меня и побежал. Мы бежали по туннелям под дворцом и пришли в гараж. Сели во флаер и полетели. В нас стреляли». Капитан Негри все время говорил мне, чтобы я замолчал, чтобы сидел тихо. Мы летели и летели, и он все повторял, чтобы я сидел тихо, но я ведь так и делал. А потом мы приземлились у озера. Грегор снова начал дрожать. Ммм, как непрост был рассказ Грегора, но Корделия словно воочию увидела замешательство Карин и ее обычно безмятежное лицо, искаженное криком ярости и ужаса, когда из ее рук вырвали сына, в таких муках рожденного для Бараяра. От всего, чем она владела, ненадежного иллюзорного, осталась одна сандалия. Итак, Карину Фордариана. В каком качестве? Заложницы? Жертвы? Жива ли она? — А с мамой все хорошо? — Конечно. Карделия неуютно поерзала. Она очень важная госпожа. Они не сделают ей ничего плохого. До тех пор, пока им этого не понадобится. — Она плакала. — Конечно. Такой же узел страха скрутился сейчас и в животе у Корделии. Картина, которую она гнала от себя весь вчерашний день, вспыхнула перед глазами. Сапоги, вышибающие дверь секретной лаборатории. Столы, опрокинуты пинком. Никаких лиц, только сапоги. Приклады смахивают со стеллажей хрупкую лабораторную посуду и компьютерные датчики. месиво осколков на полу. Маточный репликатор открывают одним грубым рывком, спаривают стерильные мембраны, вываливают содержимое влажной кучей на плитке пола. Младенца даже не придется хватать за ножки, чтобы традиционным образом разбить ему голову о ближайшую бетонную стену. Майлз такой крошечный, что на него достаточно наступить сапогом и расплющить в кашу. Она со всхлипом втянула воздух. Майлз целый невредим, в безвестности, как и мы. Мы такие крохотные, сидим так тихо, и мы в безопасности. Молчи, малыш. Она крепко обняла Грегора. «Мой маленький сынок тоже в столице, как и твоя мама, а ты со мной». Мы будем друг за другом присматривать, обещаю».